«Часть вторая. Сдавайтесь, мы не причиним вам вреда», — гремел в пещере голос. «Нам нужно поговорить с вами». «Тогда зачем стрелять?» — спросил Павлыш, надежно укрывшись за сталагмитами. «Прекратите сопротивление!» «И не подумаем», — отрезал малыш. «Слава, нога кровоточит, всю пещеру измажу». «Плохо дело, тут радиация», — напомнил Павлыш, «и перевязать нечем». «Считаю до трех», — сказал голос. «Бросайте оружие и выходите в...» На центр зала! Считай! Павлыш пустил струю из пистолета по направлению голоса. Огненный луч ударился в потолок, рассыпался искрами, и капли расплавленной породы застучали по полу пещеры. Наступила тишина. Павлыш воспользовался паузой, чтобы подползти поближе к малышу. Ну, где тебя? Ах ты, какая несуразица. Сзади, с той стороны, где оставались Христо и Девкали, послышался шум борьбы. «На помощь!» — крикнул Христу, «На по!» Павлыш, не раздумывая, бросился туда, и на пути его поднялась из-за камня темная фигура. Человек ударил его кулаком в мягкий живот скафандра. Связанных космонавтов вели по коридору, по которому так недавно проходила снежина. Посторонний наблюдатель заметил бы, что их вели те же солдаты, которые устраивали засаду утром, что солдаты эти были усталые, грязные, злые, но посторонних наблюдателей в пещере не было. На встречу космонавтам по коридору веснущий человек тащил за ноги тело. Лысая голова в венчике седого пуха билась о камень пола. Человек отдернул труп, чтобы пропустить новых пленников. «Профессор Кори!» — ахнул девкали. «Проходите, не задерживайтесь!» — подтолкнул его в спину солдат. «Сюда!» Стальная дверь, изрешеченная пулями, захлопнулась за ними.